Глава девятнадцатая. Едва солнце поднялось над лесом, мы уже вновь стояли на этой дороге. Будет очень хорошо, если мы сможем этих рыцарей догнать. Избавиться от всех, кто нас видел, было бы самым разумным решением. Снова мне придется убивать людей для своего собственного выживания. Но теперь я точно знаю, кого я защищаю и ради чего воюю. Я абсолютно точно не стану колебаться. Гоповатый с бандитами остался у дороги, наблюдать за оставшимся снаряжением. Брошенные рыцарские доспехи и броня на убитых лошадях Стоит немало денег, я уверен. Возможно, за ними вернуться. Если вернутся и просто уйдут, хорошо. Я удал приказ не мешать. Если придут и попытаются прочесать лес, чтобы найти нас, что ж, они сами виноваты. Бросившись на запад по торговому тракту, я двигался в сопровождении всего трех гоблинов. Совсем недавно Тихая нашла себе двух девчонок-подручных, которые шатаются за ней, словно два хвостика. Я не очень уверен, что они на что-то способны, но ладно, возможно, со временем из них что-нибудь и получится. Это преследование и охота будет для них тренировкой. Со мной с ними не должно ничего случиться. Следы боя можно было рассмотреть довольно легко, но рассмотреть следы людей на этом тракте было совсем другое дело. Я не был уверен, что они продолжали двигаться дальше и не свернули где-то по дороге в лесную чащу. Двигаясь дальше по дороге практически вслепую, я думал, что ситуация плохая, вот только спустя всего четыре часа преследования я понял, что ситуация уже вышла из-под моего контроля. Все потому, что дорога, по которой мы бежали, вывела нас из леса. Всего четыре часа, и защищающий нас лес кончился. Проклятие. Я не думал, что мы находимся так близко к его окраине. Я думал, что мы сможем нагнать бежавших людей, но они, скорее всего, покинули этот лес еще вчера. Что еще хуже, прямо за лесом была человеческая деревня. Всего десяток домов и небольшое поле, скорее всего, общее. Но это точно деревня, и на найденной мной карте этой деревни не было. Я точно помню, что там обозначался только большой город, рядом с лесом. Никакой деревни там не было и в помине. Укрывшись в тенях деревьев, я посмотрел в сторону горизонта, туда, где извилистый торговый тракт скрывался от моего взора. Скорее всего, людей мне уже не догнать. Теперь о нас точно узнают в городе. Вопрос лишь в том... Как они на это отреагируют? Если они игнорировали такое большое поселение кобольдов, есть надежда, что будут игнорировать и нас. Судя по состоянию тех рыцарей до встречи с моими разбойниками, у людей без нас проблем хватает. Я бы хотел оставаться незамеченным и избегать контакта с людьми так долго, как это возможно. Чем дольше мы будем незаметны, тем больше силы мы сможем собрать. Наблюдайте за деревней. Сказал я притаившимся в кустах девчонкам. Раз уж я хотел сделать из них особый отряд, то это тоже будет неплохой тренировкой. Людей не убивать. Люди о нас уже знают, но могут игнорировать до поры до времени. Вот только если мои бандиты решат разнести человеческую деревню, то это действительно может их спровоцировать. Да и просто убивать деревенских жителей без всякой причины не очень приятное дело. Но на само их существование плевать. Если придут садники из человеческого города и захотят вернуть снаряжение, не мешайте им. Тот же самый приказ, что и группе Гоповатова. Если они просто пришли забрать то, что были вынуждены бросить, то хорошо, пускай забирают. Если они пришли искать нас, то немедленно отступите и сообщить основной группе. Без помощи в бой не вступать. Вы особый отряд. Вы должны быть тихими, быстрыми и незаметными. Вы мои глаза и уши. Вы острый нож, который бьет точно в назначную цель. Ясно? Внимательно посмотрев на трех девчонок, я увидел, как они утвердительно кивнули. Наблюдайте. Любые изменения, приход людей, что-то, что кажется вам подозрительным, тут же сообщайте мне. Это наблюдение станет хорошей тренировкой. Ведь я действительно многого от вас ожидаю. Оставив их троих в наблюдении, я решил вернуться назад. Выносливости у меня хоть и добавляй. Хочу пробежаться по этой дороге в другой конец леса. Судя по карте, этот лес не очень велик, но я все равно думал, что блуждать в нем можно неделями. Интересно, смогу ли я добраться сегодня до другого королевства, расположенного по ту сторону? Надеюсь, что нет». И нам действительно просто не повезло родиться совсем рядом с территорией людей. Три гоблинши лежали в высокой траве и, высунув головы, во все глаза смотрели на деревню. Солнце медленно садилось, и вместе с ним деревенские жители стали заканчивать свои повседневные дела, возвращаясь домой. Две гоблинши, новоиспеченные члены специального отряда, с любопытством наблюдали за людьми, А их командир, так, кто должна была за ними наблюдать, не отрывала взгляд от маленького пушистого создания, щипающего траву в небольшом деревянном загоне. Зверушка. Высотой всего сантиметров пятьдесят это маленькое создание напоминало круглый меховой шар, из которого торчал маленький черный носик и два глаза, похожих на крохотные бусинки. Две наблюдающие за людьми гоблинши Переглянулись между собой, заметив жадный взгляд своего командира. «Вкусная? Ее нельзя есть!» Тут же рыхнула она. «Зверушка нравится!» «Украдем!» «Атаман сказал, людей не убивать!» Снова ответила она. «Тихо украдем!» Тут же парировала одна из ее подручных. «Атаман сказал тренироваться!» Тут же поддахнула вторая. девочка командир ненадолго задумалась атаман говорил если зверушка нравится украсть если долго ее гладить то ей понравится значит крадем воодушевленно спросила первая из них крадем кивнула девочка командир будем тренироваться тихо крадем и гладим Хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе. Две гоблинши возбужденно загалдели, а затем самая смелая из них тут же выползла из-за травы и стала пробираться в сторону деревни. Едва на улице успело стемнеть, как в небе стали появляться клубы дыма из каменных печей, растопленных в каждом деревенском домике. Даже теплый вечерний воздух снаружи полностью пропитался запахом пекущегося хлеба. Рядом с одним из таких домов медленно кралась низенькая зеленая гоблинша. Ей было обещано, что к вечеру из лагеря принесут еду, но пока что этого так и не произошло, и все ее инстинкты трубили о необходимости искать еду. Сопротивляясь сама себе, она все же неосознанно приблизилась к одному из домов, но двигалась точно к деревянному забору, где все так же продолжала невинно жевать траву, невиданная для нее – и очень аппетитно выглядящая зверушка. Прокравшись мимо окон, она медленно подошла очень близко ко входу в загон, оказавшись практически у самого крыльца этого дома, напротив входной двери. Стоило ей сделать шаг в сторону зверушки, как дверь этого дома открылась, и наружу вышла морщинистая старая бабка, уже согнувшаяся в спине от старости Она молча вышла из дома и принялась набирать в охапку сухие дрова, сложенные совсем рядом с дверью. Обернулась назад и просто вросла ногами в землю, в упор устаившись на замерзшего и трясущегося от страха гоблина, также вросшего в землю прямо на ее пороге. Выронив дрова, бабка возопила на всю деревню, а перепуганная насмерть гоблинша стала рать еще сильнее. Не двигаясь с места, они обе голосили секунды три, прежде чем глаза у бабки закатились прямо в череп, и она медленно стала заваливаться вперед, падая в обморок. Орущая гоблинша увидела агрессию в ее сторону от огромного и корявого человека, и тут же ломанулась в сторону. Но так как по другую сторону от нее был деревянный загон, она кинулась в сторону деревянного дома и со всего маху влетела головой в висящий на крыльце и подвешенный к потолку глиняный горшок. Ноги гоблинши взмыли к небу, и она со всего маху шарахнулась без сознания, совсем рядом с рухнувшей в обморок бабкой под звуки разлетающегося в клочья горшка. М -м -м. Две затаившиеся совсем рядом гоблинши медленно приглянулись между собой и посмотрели на свою валяющуюся на земле и пускающую слюни подругу. «Это провал! Это провал!»